Часть третья. Строй Батя. Будни и пламя. Режим сложности. В боль. Беспросветную. Пролог. Скверна привычно колыхалась, заволакивая своей дымкой эту долину, зажатую клыками скал, грозящих своим оскалом равнодушному ко всему небу. Усмехнувшись, вхожу в скверну, в ее непроглядное марево. Тут же все вокруг изменилось. Теперь отряд бойцов и палач исчезли за занавеской Марева, а долина, наоборот, широко распахнулась передо мной. Привычно, почти неосознанно, полностью скрываюсь прозрачностями и выхожу из себя. Очень интересно. А тут довольно оживленно. Сгустки энергии городской сетью ее кровеносной системой покрывают долину. На Навскидку больше тысячи человек. Если можно считать людьми тех, кто постоянно обитает в скверне, кто пропитался ею, как губка водой, кого скверна уже изменила под себя, под свое дыхание. Оскверненные. Сотни оскверненных. По меркам мира, городок населенностью выше средних размеров. Даже крупный городок. Это я избаловался окружными городами до да столичными мегаполисами мира. А так ⁇ крупное поселение. А вот люди ли они ⁇ вопрос спорный. А спорить я не хочу, тем более с самим собой. Скверно перестраивает под свою материально-энергетическую матрицу не только тела биологических сущностей, что скрываются в скверне от жестокости мира. В случае людей перестраивает и их центральную нервную систему, соответствующую перестройка разума, психики, морали. Потому люди ли они или нет, неважно. Уже. Они опасны. Опасны просто своей чуждостью. Так же опасны, как наркоман под воздействием своего препарата. Он уже другой. И ты для него другой. Для него человеческая жизнь может быть уже и не табу. И забрать жизнь для Нарика может быть не просто по фану, а в случае со скверненными может быть еще и священнодействием потому не лечу на крыльях ночи, а, подобрав крылья, крадусь, тихо и неприметно, обходя сгустки энергии. Мне туда надо, в самый центр этого поселения оскверненных, туда, где застыл железным драконом какой-то механизм. Именно за ним я пришел. Дракон, дракон, железный дракон, так они утверждали. И я даже поверил. Но это же мир, а в нем чего только нет. В такой глуши вполне может и в самом деле самый настоящий железный дракон прятаться. Только теперь вижу, не дракон это, и даже не ящер, просто железяка, металлолом, осколок забытых технологий, ушедших к эльфам цивилизации. Тем он меня и заинтересовал. Уникальностью, неповторимостью. Я успел увидеть в мире четыре разных технологических уклада, иногда рядом и разом но изложу по порядку, даже если этот порядок и лишь для меня является упорядоченным, а для остальных этот топ вовсе иначе расквартирован. Человеческий. Если этот уклад можно назвать технологическим. Мечи и магия. Технологии, в привычном мне понимании, примитивны. Техноуклад вымерших небожителей, опять же, если он технологический, потому как он биоэнергетический. Живые технологии, без самих небожителей, мертвые технологии. Более того, агрессивно убивающие все остальные формы жизни. Точнее не так, они не убивают. Они пытаются зарядить свои безнадежно разряженные энергетические емкости. Естественно, после полного изъятия жизненной силы из живого организма, высосанное существо погибает. Техноуклад пока неведомых мне темных богов нового порядка высокотехнологичные, даже для меня фантастические, футуристические и исчезающе редкие. И четвертый уклад, осколок которого прямо передо мной. К нему относится и та пирамида с псевдоразумным искусственным интеллектом в ней, ни к одной из перечисленных выше не относящаяся, а чья непонятно и никто не знает, никто даже не предполагает, просто демоны, и все. Что за демоны? Откуда взялись, куда делись и когда? Никаких сведений, даже крох и намеков. Нет даже сказок и легенд, нет даже смутных мифов. Просто как-то все решили, что подобные монументальные хренотени могли соорудить только великие и загадочные демоны. Вот и все. А демоны ли? Всем плевать. Тащат куски демонического наследия в собственные закрома, и даже мысли в голове нет, а куда же делись хозяева всего этого? Что с ними сталось? И что будет, если они вернутся? И вернутся ли? Ведь даже Матерь Жизни и Смерти мне ничего не может внятное пояснить. Правда, по ее версии, которую можно считать компиляцией данных всей цивилизации небожителей, все это наследие богов. Богов, а не демонов. И меня очень интересует данное конкретное и такое большое наследие богов, что я вижу перед собой. В исследовательском смысле. А не как я сама с примитивно-практическом аспекте распилить реликт неведомых богов на куски и переплавить в мечи и орала во имя победы мировой революции. Фанатик. Приветствую тебя, посланник смерти. Грохочет прямо в моей голове. Признаюсь я изрядно струхнул, прятался тут прозрачным ветерком перетекал от кочки к кочке от камня к камню, а тут хлоп и никакой тайны моего присутствия э, -э осторожно потому как растерялся, но тоже мысленно отвечаю я и вам не хворать ты пришел за мной спрашивает меня голос, но продолжает не дожидаясь ответа а я давно тебя жду. — Давно. Я знал, что ты придешь. Знал, предчувствовал, боялся и надеялся. Даже так не смог не удивиться я. — Я готов, посланник, — продолжает вещать голос. — Осталось одно. И замолчал. — И что одно? — спрашиваю я. — Проверить тебя, — отвечает голос, — что ты... Именно тот, кого я ждал. Нет, мотаю я головой, я не тот, кого ты ждал. Вот зуб даю, что проверка эта будет боем. А мне как-то совсем не улыбается махаться сегодня с кем бы то ни было. Старею, что ли? Драки стал избегать? Или это изверг я сам меня настолько искалечил в прошлый раз? Щука! Всю душу из меня вытряхнул, падла повидло. Я тут проездом! Отчаянно выкручиваюсь я, отступая туда, откуда пришел. Вот осмотрю местные достопримечательности и тихо, смирно уйду. Не трону никого. Обещаю. Верю, Вестник Смерти, что путь твой был извилист и не тобою заложен. Но ты здесь, и я тебя ждал. Матерюсь. Вижу энергетический сгусток, стремительно приближающийся ко мне. Бляха-муха, бежать! «Бесполезно. Это бегает быстрее. Мать, мать, мать, как его валить-то? Это же не живое, щука, и не мертвое, киберробот. Бегущий со скоростью крылатой ракета «Терминатор» так треснул мне в спину своим телом, что у меня треснул панцирь, а сам я летел до ближайшей скалы, как тот самый «Томагавк», столь же бесславно разбился о скалы, как те самые ракеты «Арусская ПРО». Шлепком вчерашнего ужина сползаю по скале. Приплыли. Но неожиданно для себя понимаю, что я жив. Я жив. А от удара камень головой сама голова опустела. В том смысле, что не осталось во мне ни паники, ни страха, ни сожаления, ни надежд, никаких эмоций, кроме удивления. Я же все еще вне себя. Собственно, поэтому и не так больно. Потому я и видел этого железного человека не как готического рыцаря в полном доспехе, а как сгусток энергопотоков. И вот равномерность течения этих токов, не живая, не пульсирующая, но и не мертвая, ни некроманская, меня удивила. Удивила тем, что оказалось мне хорошо знакома. Потому псевдоразуму пирамиды. И часть этого псевдоразума до сих пор интегрирована в меня. «Стоять, бот!» — Хриплю я. Железный человек замер, занесенный для фаталити стальной рукой над его и моей головой. Равняйся! Смирно! Уже с иронией хриплю я. Так-то лучше! Ботами меня пугать будут! Тьфу!» Терминатор застыл, вытянувшись. Все как я и приказал, смирно руки по швам, тянет нижний срез шлема к небу. Да! Возвестил голос. «Ты тот, кого я ждал!» «И чё?» – простонал я, переворачиваясь, наконец, головой вверх. «С хрустом кости мои встают на свои места, ведь скверно вокруг хоть седалищем впитывай, а у меня крылья вот так вот. Больно только. Суперрегенерация нежити не избавляет от вполне человеческой боли даже тела полунебожителя. Я жду тебя!» возвещает голос мой слуга тебя проводит а, -а, -а, -а восклицаю я часто кивая ну жди и со стоном разворачиваюсь хрустя сразу несколькими вновь разошедшимися переломами ложусь наконец на спину успеется раз ты ждешь не очень то и хотелось, а железный дракон от меня уже не убежит надеюсь и это теперь он тебе не слуга Говорю я скверне и скалом над головой. «Он суслик, теперь!» «А суслик, щука, личность!»